— воскликнул он. — У тебя бывают блестящие выдумки. И пустился в шумное излияние. — Мы с тобой рождены стать друзьями. Я это с первой минуты заметил. Мы должны быть заодно и помогать друг другу. Остальные всего только гранды. На худой конец они могут переспать с женщиной, но скрутить бабу, чтобы она плясала под твою дудку, это можем только мы потому у удача и идет нам в руки удача та же женщина теперь мануэль знал что ему делать не задумываясь отправился он к карлосу и марии луизи предъявил им послание и рассказал о происках ироломных священнослужителей карлос покачал головой лоренсана поступил очень нехорошо Если он был недоволен тобой, Мануэль, так мог бы пожаловаться мне, а никак не папе. И у меня за спиной, ты совершенно прав. Это непозволительно, это государственная измена, — он поступил очень нехорошо. А у Марии и Луизы злобно поблескивали глаза, и Мануэль видел, что она рада случаю отомстить великому инквизитру за тот пасквиль. «По-моему, вот что надо сделать — отослать его вместе с обоими епископами в Рим. Святой отец очень сейчас нуждается в совете и утешении», — сказал Мануэль. Король понял не сразу, но Донни Марии Луизову усмехнулась «Отличная мысль!» — сказала она и обратилась к Мануэлю. «Это ты сам придумал? Или тебя надоумил твой сеньор Бермутос?» «Клянусь, пресвятой девой, это придумал мне сеньор Бермудес!» — оскорбленным тоном ответил дон Мануэль. Великому инквизитору и обоим епископам было сообщено, что им надлежит отправиться к святому отцу с поручением от короля. Так как Бонапарт намерен объявить в папской области республику, они должны предложить святому отцу прибежище на острове Мальорка и, независимо от его решения, не покидать его в ближайшие годы, оказывая ему поддержку своим присутствием. А когда пришел прощаться Лорен Сана с государем, Перед тем, как удалиться в римское свое изгнание, королева прелюбезно молвила — Высокочтимый кардинал, прошу вас очень передать отцу святому мой поклон нижайший. Кстати, размыслите в дороге, не способствует ли ныне повсеместному бунтарству клевета, который люди в вашем сане позволяют оскорблять порой супругу своего монарха? Может, среди прочего, и в этом заключается причина мятежей в Европе. В общем, отправляйтесь. Бог вам в помощь, кардинал, и да пошлет он вам попутный ветер. Поначалу связь с Каэтаной давала Франциску ощущение счастливой уверенности, какого он не испытывал никогда. но затем Все чаще, в самый разгар страсти и взаимной нежности, им овладевала тревога. Хотя он не сомневался, что она его любит, но не мог до конца понять ее и потому не знал покоя. Невозможно было предугадать, как она отнесется к такому-то событию или человеку, к такой-то картине. Иногда ей казалось важным то, что он считал ерундой. А иногда она проявляла вежливое равнодушие к людям и событиям, которые его глубоко трогали. Он находил прибежище в работе. У него было много заказов, дело спорилось, заказчики были довольны, деньги прибывали. Он написал графине Монтихо с четырьмя дочерьми. Портрет получился безжизненный, такие он писал пятнадцать лет назад, агустин не удержался, чтобы не сказать. Когда ты пишешь картины, где фигурируют махи их кавалеры, тогда композиция получается естественной. Как только дело доходит до аристократических фамилий, так фигуры как будто деревенеют. Франциско сердито выпитил нижнюю губу, потом рассмеялся. Наконец-то я слышу прежнего Агустина, — сказал он и провел кистью две широкие полосы через всю картину, так что она стала никуда негодной и начал.